Усталость. Вдруг мне захотелось плюнуть на всё, уйти, перестать обо всём думать. Порвать с этим миром материальных вещей, которых не понимаю, которые дурачат меня. Существует же иной мир, мир, в котором я чувствую себя дома. Там есть дорога, куст шиповника, дезертир, бродячий музыкант, и мама. И всё-таки я пересилил себя. Я обязан, обязан довести до конца свою размолвку с миром материальным, вечным. Обязан дойти до самой сути ошибок и обманов. Быть может, спросить кого? Может, конников? Выставить себя на посмешище? Вспомнилось сегодняшнее утро о диване короля. И вдруг я понял, куда надо идти.